Глава 6 Первые лучи утреннего солнца едва пробивали сквозь густую крону деревьев, погружая лес в таинственный полумрак. Эли и Ксан шли осторожно, внимательно прислушиваясь к каждому шороху, каждому шепоту ветра среди листвы. Лес, через который им предстояло пройти, был известен как лес забытого света. Местные жители говорили, что этот лес живет собственной жизнью, и те, кто осмеливается войти в его глубины, Редко возвращаются назад. Деревья здесь были древними, их стволы покрыты мхом или шайниками, словно их веками никто не трогал. Под ногами героев хрустели старые ветки, а воздух был напоен запахом сырости и прелых листьев. Легкий ветерок колебал верхушки деревьев, создавая ощущение, что лес шепчет им на ухо, рассказывая свои древние секреты. Когда-то здесь проводили особый ритуал произнес Ксан, нарушая тишину, которая давила на уши. Его голос был тихим, словно он боялся разбудить дремлющую силу леса. Хлан, живший на этой земле, верил, что свет луны поможет исцелить душу и очистить тело. Они собирались на этом самом месте каждый месяц, чтобы проводить церемонии под лунным светом. Элия внимательно слушала, погружаясь в атмосферу места, ощущая его тяжелую и мрачную ауру. Но однажды что-то пошло не так. Продолжал Ксан, его голос стал более приглушенным, как будто он боялся даже произносить эти слова. В ночь, когда луна была особенно яркой, ритуал привел к ужасным последствиям. Легенда гласит, что весь клан был проклят и больше не смог видеть свет дня. Этот лес стал их убежищем, их проклятием и их тюрьмой. Элия невольно замедлила шаг. Элия невольно замедлила шаг. Ее взгляд скользил по теням между деревьями, которые казались ей живыми. На коре некоторых деревьев она заметила странные символы, вырезанные с большой тщательностью. Они напоминали те, что были на свитке, которые они нашли в храме знаний. «Посмотри на это», – тихо сказала она, указывая на один из символов. Ксан подошел ближе, его лицо стало серьезным, когда он осматривал символ. «Это те же символы». Его голос был полон удивления и тревоги. «Это место точно связано с ритуалами, которые мы пытаемся разгадать». Элия ощутила, как ее решимость укрепляется. «Нам нужно идти дальше», — сказала она твердо. «Возможно, здесь мы найдем ответы, которые так давно искали». Ксан кивнул, и они продолжили путь, настороженно прислушиваясь к окружающему их лесу. Тишина, казалось, гущалась, и каждый шаг отдавался эхом в их сознании. Чем дальше они углублялись в лес, тем плотнее становились деревья, а свет постепенно угасал, оставляя их в полумраке. Лес становился все более тесным, и казалось, что деревья сомкнулись над их головами, создавая ощущение замкнутого пространства, из которого нет выхода. «Здесь должны быть руины древнего храма», – прошептал Ксан, его голос был едва слышен в этой гнетущей тишине. И «Если мы найдем его, возможно, узнаем, что на самом деле произошло с этим кланом и как их ритуалы связаны с теми, что мы видели в храме знаний». Элия молча кивнула, ее мысли были сосредоточены на предчувствии, что они приближаются к чему-то важному. Вскоре перед ними открылся небольшой холм, на вершине которого виднелись каменные развалины, покрытые мхом и оплетенные корнями деревьев. «Это должно быть оно», – прошептал Ксан, его голос был полон благоговейного страха. «Мы нашли это место». Элия ощущала, как ее сердце забилось быстрее. Они осторожно подошли к развалинам, каждый камень здесь казался пропитанным древностью. Символы, вырезанные на стенах, были похожи на те, что они видели ранее. Но эти были более детализированными, как будто создавались для чего-то великого. Эти символы, начала Элия, проводя рукой по одному из них. Они связаны с ритуалом очищения, но здесь они выглядят иначе, как будто их использовали для чего-то более сложного и опасного. Ксан углубился в изучение символов, его лицо стало еще более сосредоточенным. «Возможно, это был не просто ритуал», – произнес он. «Возможно, здесь пытались заключить или контролировать нечто древнее, что могло изменить природу самого мира». Элия ощутила, как по ее телу пробежал холодок. Она поняла, что это место хранит в себе тайны, которые могут раскрыть истинное предназначение ритуалов и их связь с современной политикой. Осмотрев руины, Элия и Ксан заметили едва различимую тропу, ведущую к скрытой пещере у подножья храма. Вход был почти полностью скрыт густой растительностью, словно кто-то специально пытался сохранить его в тайне. «Возможно, эта пещера была частью храма», — сказал Ксан, глядя на Элию. «Мы должны проверить ее. Может, именно здесь хранится то, что мы ищем?» Элия кивнула, и они осторожно двинулись внутрь. Темнота пещеры казалась плотной, почти осязаемой, и каждый их шаг отдавался гулким эхом. На стенах пещеры они увидели те же символы, что и на развалинах. Но теперь они складывались в сложные узоры, словно рассказывая историю или показывая путь. «Это похоже на карту», – произнесла Элия, всматриваясь в символы. «Как будто они ведут нас к чему-то». Ксан кивнул, его лицо было сосредоточенным. «Мы на правильном пути», – сказал он. «Но нужно быть осторожными. Эти символы могут быть как предупреждением, так и указателем». Элия почувствовала, как атмосфера в пещере сгущается и внезапно заметила движение в глубине. Внутри пещеры тишина была настолько густой, что каждый шаг Элии и Ксана казался им громким, как удар молота. Темнота вокруг будто дышала, заставляя их чувствовать, что они не одни в этом мрачном мире. Внезапно на стенах пещеры зажглись таинственные символы, излучающие холодный, почти ледяной свет. Это были те же символы, что они видели на свитке и в лесу. Но здесь они казались еще более сложными и древними. Это должна быть какая-то подсказка. Тихо произнес Ксан, разглядывая светящиеся знаки. Похоже, нам придется разгадать ее, чтобы пройти дальше. Элия подошла ближе к стене, внимательно изучая символы. Они образовывали сложный узор, напоминающий нечто вроде карты или схемы. «Смотри», — указала она на центральный символ, который был крупнее остальных. Этот знак выделяется среди остальных. Возможно, это ключ к решению. Ксан, следуя ее указаниям, внимательно изучил символ. Он заметил, что вокруг центрального знака располагались меньшие символы, соединенные линиями, образующими нечто вроде лабиринта. «Это похоже на загадку, где нужно соединить символы в правильном порядке», – задумчиво произнес он. «Но как понять, какой порядок правильный?» Элия всмотрелась в символы, пытаясь уловить их смысл. Внезапно ее осенило. Каждый символ был связан с определенным ритуалом, о котором они узнали по пути сюда. «Возможно, порядок символов должен соответствовать этапам ритуалов, которые мы изучали», — предположила она. «Если мы правильно их расположим, ворота откроются». Ксан кивнула, осознавая, что она может быть права. Они принялись за работу, перемещая символы в разные позиции, пока наконец не достигли результата. Вдруг пещера наполнилась тихим, едва уловимым гулом, и ворота перед ними начали медленно открываться. «Мы сделали это!» – выдохнула Элия, чувствуя, как напряжение спадает. «Но будь готов. Мы не знаем, что нас ждет за этими воротами». Они шагнули вперед, проходя через открывающийся проход. Внутри все было окутано густым туманом, который казался живым, движущимся в такт их дыханию. Когда они сделали несколько шагов вперед, туман рассеялся, открывая перед ними огромный зал. Зал был огромным, стены были украшены древними символами, которые теперь светились мягким пульсирующим светом. В центре зала возвышался алтарь, окруженный теми же знаками, которые они видели по пути сюда. «Алтарь был сложен из черного камня, покрытого трещинами, откуда исходило слабое свечение. Это место. Оно полно древней энергией, прошептала Элли, ее голос дрожал от волнения и страха. Ксан подошел к алтарю, стараясь понять, что перед ними. Символы на алтаре были более сложными и, казалось, перемещались, образуя новые узоры. «Похоже, здесь проводился ритуал, но его завершение было каким-то образом прервано» произнес он, пытаясь расшифровать наки. «Возможно, это именно то место, где древний клан пытался подчинить себе силы, которые были им не подвластны». Элия наклонилась над алтарем, всматриваясь в его поверхность. Вдруг ее пальцы коснулись одной из трещин, и в этот момент символы на алтаре начали ярко светиться. Она почувствовала, как мощная энергия начала собираться вокруг них, наполняя воздух электрическими разрядами. «Что-то происходит!» — напряженно сказала она, отступая на шаг. — Мы активировали что-то древнее. В этот момент алтарь внезапно вспыхнул ярким светом, и из его центра начала подниматься странная фигура, словно вырезанная из самого света. Она медленно материализовалась, становясь все более четкой, пока перед ними не предстал древний жрец, чьи глаза светились холодным светом. «Кто осмелился потревожить мой покой?» Голос жреца был низким и глубоким, как гул далекого грома. Элия и Ксан замерли на месте, осознавая, что перед ними дух, связанный с этим местом. Они понимали, что каждое их слово и действие теперь могли иметь серьезные последствия. «Мы пришли сюда, чтобы узнать правду», — сказала Элия, стараясь сохранять спокойствие. «Мы ищем ответы на вопросы, которые давно мучают наш народ». Жрец смотрел на них, словно пытаясь проникнуть в их души. «Ответы», — медленно произнес он, — «те, кто ищут ответы здесь, должны быть готовы принять истину, какой бы ужасной она ни была». Он медленно поднял руку и вокруг них начал кружиться свет, формируя видение прошлого. Перед их глазами пронеслись сцены древнего ритуала, который проводили жрецы клана. Они увидели, как ритуал пошел наперекосяк, как силы, которые они пытались контролировать, вышли из-под их власти, И как весь клан был проклят за свою дерзость. «Мы пытались подчинить себе силы, которые не принадлежали этому миру», — продолжал жарец. «И за это мы были прокляты. Наши души навечно привязаны к этому месту, пока кто-то не завершит начатое нами». Ксан сделал шаг вперед, его голос был полон решимости. «Мы здесь, чтобы завершить то, что вы начали», — сказал он. «Мы поможем вам, если это даст нам ответы и поможет освободить ваш народ!» Жрец кивнул, и символы на алтаре начали светиться еще ярче. «Ваша решимость впечатляет», — сказал он. «Но будьте осторожны. Завершение ритуала может пробудить силы, которые вам не подвластны. Вы должны быть готовы ко всему». Эли и Эксан понимали, что теперь их судьбы были неразрывно связаны с этим древним местом и ритуалом, который они должны были завершить. Они готовились к самому сложному испытанию, которое могло либо привести их к разгадке всех тайн, либо погубить. Жрец, чья фигура мерцала в неустойчивом свете алтаря, медленно поднял руку. В его глазах сверкнула искра чего-то древнего, но, возможно, не совсем доверенного. «Чтобы завершить начатое, вам предстоит пройти через испытание этого места», – произнес он с легкой ухмылкой. «Ваша сила, ум и дух будут подвергнуты проверке. Но помните, не все здесь является тем, чем кажется. Ваши решения будут определять, каков будет исход». Эля и Ксан с тревогой ощутили, как пространство вокруг них начало меняться. Лабиринт, возникающий из тени, был наполнен скрытыми опасностями. Символы, вырезанные на стенах, излучали приглушенный свет, придавая месту зловещий вид. «Мы должны быть осторожны», – прошептал Ксан, его голос был напряженным. «Здесь все может быть ловушкой, но также может быть и ключом», – добавила Элия, осознавая, что каждый их шаг нужно будет делать с предельной внимательностью. Они начали движение по лабиринту, но вскоре поняли, что здесь все было запутано. Лабиринт был полон иллюзий, сбивающих с толку, и каждый шаг мог оказаться роковым. Вдруг перед ними открылся небольшой зал, где в центре стояли три статуи, каждая из которых держала в руках чашу. В чашах было что-то, что мерцало в полумраке. «Что это?» – спросила Элия, осторожно подходя к статуям. «Похоже на испытание», – задумчиво произнес Ксан. «Но что именно здесь проверяют?» На полу перед статуями был вырезан текст на древнем языке, который Ксан едва мог разобрать. Он медленно прочитал. «Три чаши, три истины, один выбор». «Тот, кто пьет из истинной чаши, обретет знания». «Тот, кто выберет неверную, столкнется с вечными страданиями». Эли и Ксан обменялись тревоженными взглядами. Это было классическое испытание доверия и выбора, где от правильного решения зависела их жизнь. «Мы должны быть осторожны», — предупредил Ксан. «Это может быть смертельная ловушка». Но как узнать, какая чаша истинная? Элия пригляделась к чашам. Одна из них была украшена драгоценными камнями и выглядела самой привлекательной. Другая, простая деревянная чаша, казалось, не представляла никакой опасности. Третья чаша, сделанная из ржавого металла, выглядела зловеще. «Это слишком очевидно», — сказала она, указывая на украшенную чашу. «Она выглядит как ловушка для тех, кто ведется на блеск и красоту», — Ксан кивнул, соглашаясь с ее рассуждением, но затем его взгляд упал на ржавую чашу. «Но это может быть и хитрость», — добавил он. «Что, если они хотят, чтобы мы выбрали самую непривлекательную чашу, чтобы сбить нас с толку?» В этом может быть скрытая угроза». Элия задумалась. Внутренний голос подсказывал ей выбрать простую деревянную чашу. Она казалась наименее примечательной, но в этом мог быть смысл. Истинное знание часто скрыто за простотой. «Деревянная чаша», – произнесла она, протянув руку к ней. «Я думаю, это правильный выбор. Она не привлекает внимания, но именно в этом может быть ее сила». Ксан с сомнением посмотрел на чашу, но, доверившись интуиции, Элли кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «но будь готова к любой неожиданности». Элли осторожно подняла чашу и поднесла ее к губам. Когда она сделала глоток, ничего не произошло. Зал был тих, и напряжение все нарастало. Но затем, вместо того, чтобы сработала ловушка, чашу наполнил свет, и пространство вокруг них начало изменяться. Они почувствовали, как туман спадает, открывая новый проход в лабиринте. «Ты была права», — сказал Ксан с облегчением, но все еще с настороженностью. «Но это только начало. Здесь все настроено, чтобы сбить нас с толку». Они продолжили путь, зная, что каждый следующий шаг может стать их последним. Лабиринт постоянно изменялся. Стены двигались, открывались новые проходы, навсегда скрывали опасности. На одном из поворотов они наткнулись на древний механизм, который нужно было активировать, чтобы открыть путь дальше. Но механизм был настроен таким образом, что любое неверное движение могло вызвать обрушение. «Это испытание требует точности», – сказал Ксан, осматривая механизм. «Мы должны сделать все идеально». Но в то же время, как он пытался понять устройство, Элия заметил, что механизм был слишком сложным. Она поняла, что это было еще одно испытание на интуицию. «Ксан, подожди!» Остановила она его. «Это ловушка. Механизм слишком сложен, и любое наше действие может привести к катастрофе. Так что мы должны делать?» Спросил Ксан, пытаясь скрыть свое раздражение. Элия почувствовала, что их путь уже был выбран, и все, что им нужно было сделать, это не вмешиваться. Мы должны довериться этому месту. Сказала она, ее голос был тверд и спокоен. Иногда, чтобы открыть дверь, нужно просто подождать и позволить ей открыться. Ксан не был уверен, но, чувствуя, что спор может привести к худшему, согласился. Они отступили на шаг и вскоре услышали, как механизм сам начал работать, открывая перед ними путь. — Это испытание на доверие, — произнесла Элия. — Доверие не только друг к другу, но и к самому месту, к процессу. Они пытались сбить нас с толку, заставив сомневаться в себе. Эля и Ксан продолжали свой путь через лабиринт, их шаги отдавались гулким эхом в коридорах, где каждый поворот скрывал новые ловушки и испытания. Наконец, они вышли в огромный зал, где перед ними простиралась широкая пропасть, над которой был перекинут массивный мост. Мост был поднят, и они понимали, что нужно что-то сделать, чтобы его опустить. «Смотри!» сказала Элия, указывая на огромные весы, стоящие по обе стороны моста. «Нам нужно сбалансировать весы, чтобы опустить мост». Рядом с весами они увидели два больших чана. Один был почти пустым, а второй уже частично заполнен крупными плитами и валунами, которые можно было использовать для уравновешивания весов. «Похоже, мы должны загрузить эти весы», сказал Ксан, подходя ближе и внимательно осматривая чаны и если загрузим их достаточно тяжелыми предметами, мост должен опуститься». Элия заметила, что рядом лежат не только крупные плиты, но и множество мелких предметов – камни, металлические обломки, даже древние инструменты. «Но что, если здесь есть подвох?» – задумалась она. «Весы кажутся слишком простыми для этого места». Ксан кивнул, но его взгляд был сосредоточен на плите. «Возможно, нам нужно действовать». Если мы просто загрузим чаны крупными плитами, это сэкономит время и силы. — А если это ловушка? — спросила Элия, ее голос был полон сомнений. — Что, если весы устроены так, что крупные предметы сработают неправильно или могут вызвать обратный эффект? Ксан стиснул зубы, его рациональный ум боролся с предложением Элия. — Если это так, мы можем потерять все, — сказал он. — Но у нас нет времени проверять каждую мелочь. Здесь важен результат, а не процесс. Элия снова взглянула на мелкие предметы, понимая, что может быть и другой путь. «Послушай», — предложила она, — «если мы будем использовать мелкие предметы, это займет больше времени, но будет безопаснее. Крупные плиты могут быть слишком тяжелыми, и если мы ошибемся, то весы могут разбалансироваться и мост вообще не опустится, или же произойдет что-то еще хуже». Ксанна нахмурился, но осознал, что ее слова имели смысл. «Хорошо», – неохотно согласился он, – «но если мы выберем этот путь, то должны быть готовы к тому, что это займет время и потребует усилий». Они начали медленно и осторожно загружать чаны мелкими предметами. Каждый камень или металлический обломок, добавляемый в чан, едва заметно изменял положение весов, и они постепенно опускались, но этого было недостаточно». Ксан, видя, что процесс идет слишком медленно, начал терять терпение. «Мы тратим слишком много времени», – произнес он сквозь сжатые зубы. «Что, если все-таки это ошибка?» Но Элия, почувствовал, что они близки к цели, настояла на своем. «Мы должны продолжать. Мы почти достигли равновесия». Наконец, когда казалось, что они все сделали правильно, Ксан решил ускорить процесс. Он поднял крупный валун и бросил его в Чан. «Ксан, подожди!» Воскликнула Элия, но было поздно. Весы резко опустились, мост начал опускаться, но в тот же момент из другого чана, как по наитию, начала переливаться вода, создавая мощный поток. Волон был слишком тяжелым, и это вызвало цепную реакцию. Весы не выдержали, и мост начал резко падать. Они бросились к мосту, когда тот уже начал опускаться, успели схватиться за его край в последний момент, когда он резко дернулся вниз. «Это была ловушка!» Крикнул Ксан, его голос был полон отчаяния, но он удерживал Элию, которая почти соскользнула с края. Мост наконец застыл на месте, и они смогли подняться, но их сердца все еще бешено колотились от страха. «Ты был прав», — признала Элия, когда они встали на твердую поверхность. «Это испытание было не только на вес, но и на рассудительность. Мы чуть не попались, и я слишком поспешила», — сказал Ксан, его лицо было мрачным. Мы должны были довериться мелочам, а не пытаться все сделать быстро и легко. Они продолжили путь, понимая, что каждое их решение будет иметь последствия и что не всегда можно идти по пути наименьшего сопротивления. Их жизни действительно были на волоске, и это только укрепило их решимость пройти через все испытания.